Когда Эхлан ушёл, мы совещались минут 5, вырабатывая наиболее эффективные подходы к выполнению поставленных задач. Старший психокорректор и ещё двое наших так и не появились. Видимо, им не посчастливилось спускаться в взбитых транспортниках. Я распределила людей, условно разбив территорию посадки на сектора, а сама отправилась обходить её по периметру, чтобы воспринять ситуацию в целом и не зря В стороне от основного скопления людей двое разведчиков выясняли отношение с семьёй демондрами. Что здесь происходит? Поспешила вклиниться я между ними. Эти мрази в нас стрелять собрались, прорычал один из десантников. А у нас с дезертирами разговор короткий, не остался в долгу палочник. Ты кого дезертиром назвал? Стоп, повысила я голос, одновременно применяя подавление. Сейчас было не до шепотельности. Куда вы собрались? К своим. Мы исполняем только приказы Азгора. Азгор подчиняется стратегам. И что? Подчиняется? Да. Он и вы обязаны выполнять приказы стратега, командующего операцией. Да. А если приказ отдан вам напрямую стратегом, минуя Азгора? Демондры переглянулись и всё же неохотно признали, что обязаны подчиняться. Значит, поступаете в прямое подчинение Эхленга и делаете всё, что он скажет. Наша задача прикрыть основное наступление десанта. И если вы думаете, что остальные смогут сделать это без вас, то думать вы не умеете. Немедленно доложите стратегу о готовности выполнять его приказы, иначе вам лучше не попадаться, а с гору живыми исполнять. Десантники переглянулись и всё же нехотя пошли в указанном мной направлении. Спасибо. Просто невероятно, что они твоих приказов слушаются. Выдохнули разведчики, когда демондры отошли на достаточное расстояние. Мы уж думали, действительно, стрелять придётся. Просто если бы они ушли, остальных бы мы точно не удержали, разбрелись бы как стадо по окрестностям. Многие до сих пор в шоке. Мы уже работаем, но при таком объёме дисбалансов стабильного результата не будет. Сделаем всё, что сможем. Примерно за 20 минут удалось кое-как превратить толпу в условно-боевые группы, каждой из которых был приставлен один боец, и выдвинуться в сторону бреши, пробитой победоносцем. На искореженный, смятый от удара корабль, было больно смотреть. Эхланг не солгал и действительно шел одним из первых с группой галактоидов из обслуживания, имевших хоть какую-то боевую подготовку. У них, разведчиков и истребителей, было дальнобойное оружие, Желововооружённый демон двишли по одиночке между группами, сформированными из остального экипажа, и внушали все уверенность чуть ли не больше, чем псионы. Огонь по нам открыли, когда до отвалившихся кусков обшивки оставалось всего метров 70. В этот момент с обратной стороны довольно большого по площади одноэтажного здания раздались мощные взрывы. Это пошли в одно время и прорыв десантники. "Вперёд", скомандовал Эхланг, "не останавливаться". И да, останавливаться было нельзя. Это стратегу удалось чётко донести до всех выживших при посадке: если не добежим до укрытий, нам конец. Десант и разведчики отстреливались, пытаясь если не подавить, то хотя бы ослабить огонь противника, остальные рвались вперёд, спасая свои жизни. Но противник этого не знал и, вероятно, действительно считал это вторым прорывом периметра. Именно сюда к пробою, сейчас наверняка стянуты основные силы охраны, и мы должны как можно дольше удержать их на месте, давая шанс о сгору с остальными демондрами. Тот тут, тот там, подали галактиоиды, которым повезло меньше других. 20 м до обломка. 15, 10. Я добегаю одной из первых, рухнув за ним и судорожно хватая ртом воздух. Сердце стучит где-то в ушах. Перед глазами всё плывёт, но я почему-то всё ещё ощущаю псисферы, даже псисферы врага, который находится теперь всего в метрах в 50. Применяя дезориентацию, начинаю почти не задумываясь, и плотность огня сразу ослабевает. Всё больше галактиоидов укрывается за обломками. Рядом подает Шен, и я чувствую, как он, всё ещё захлёбываясь воздухом, присоединяется ко мне. Кажется, это удушье или что-то похожее. Воздействие направленное, и до меня доносится лишь слабый отголосок, но противник ощущает наше давление в полной мере. Стрельба становится беспорядочной, даже какой-то хаотичной, и в этот момент с неба пикируют демондры. Я даже не сразу осознала, что их значительно больше, чем было с нами. Да и одеты они в адаптивники. Не зная, что произошло на той стороне здания и почему планы вдруг изменились, но демондры, поддерживаемые огнём своих сородичей и разведчиков, а также беспорядочной стрельбой и радостными воплями остального экипажа, буквально смели заслон на входе. Как только выстрелы утихли, я выглянула из укрытия и, пригнувшись, побежала к входу. Если десантники двинулись дальше, нужно было идти за ними. Как показал этот бой, псионы и на планете могут существенно изменить расстановку сил, преподнося противнику немало неприятных сюрпризов. Тем более, что он этого совершенно не ожидает, ведь раньше псионы сражались только в космосе. Демонды пока перегруппировались для боя в помещении, дожидаясь остальных. "Командор, они что, стрелять разучились?" удивился один из десантников. "Вроде того", вместо Азгора ответила я. Наше воздействие не даёт им нормально прицелиться, но это может не сработать, или мы кого-то пропустим, так что не расслабляйтесь. А почему вы здесь? Основная атака ведь должна быть с другой стороны. Они не купились. Вы слишком мало походили на тех, кто способен прорвать оборону, и они поняли, что это обходной манёвр. Грон и ещё четверо остались шуметь с той стороны. Если получится тройная обманка вместо двойной, тоже попробуют прорваться и оттянуть на себя часть сил противника. когда не сможете дальше нас так прикрывать, предупреди. Вы двое на защиту псионов. Сейчас они наш главный козырь. Вперёд. Я шла в самом центре боевого порядка демонов, прикрытая их могучими телами и практически не воспринимала окружающую реальность, сосредоточившись на появляющихся в радиосигналта контакт обсисферах. Несколько раз я обо что-то спотыкалась, но упасть мне не давали приставленные о сгором бойцы. Или это были другие десантники, не знаю. Мне было не до того, Так много и часто я не переключалась между объектами воздействия ещё никогда в жизни. Псисферы слились для меня в какой-то бесконечный калейдоскоп чужих эмоций и ощущений: непонимание, страх, тревога, решимость, отчаяние, ярость, смятение и боль. Очень много боли. Она вспыхивала, впиваясь в псисферу острыми колючками, разрывая другие эмоции. Вскоре мы наткнулись на первый укрепленный рубеж внутри здания, и, несмотря на наши усилия и их собственный профессионализм, Димондры потеряли троих убитыми и еще четверых тяжело ранеными. Последних пришлось оставить здесь, прикрывать нас с тыла и пытаться дождаться помощи идущих позади членов экипажа, среди которых были и медики. Если, конечно, они все еще живы. Двое из четверых псионов, шедших с нами, остались здесь же, не выдерживая заданный Димондрами темп. Да и вообще нагрузка уже сильно сказывалась на Даре, почти обнулив его у всех, кроме меня. Списать это на разницу в подготовке, учитывая последствия памятного состязания с Хлангом, не получалось, и единственная версия, которая у меня была, сводилась к побочному действию принятого перед прохождением коридора смерти допинга. Но сейчас причины были не так важны, как то, что я всё ещё оставалась в строю, давя на защитников центра. Я старалась не лезть на рожон и держаться за спинами десантников, но одновременно следить за происходящим вокруг и воздействовать на противника было практически невозможно, и пару раз в меня уже попали, причём второй раз плотно. Мы увязли в бою в каком-то зале. Ситуация становилась всё более критичной, когда нас нагнали разведчики, возглавляемые Эхлэнгом, с двумя операторами и семерими чем-то метко плеющимися инсектоидами из службы обеспечения. Естественный способ ведения боя оказался в их случае значительно эффективнее, чем непривычные излучатели. Эту схватку мы выиграли, не надолго задержавшись здесь, чтобы снова перегруппироваться. Ты спятил, куда ты их тащишь? Мы тут ещё не закончили, прорычал Командор. Ускоряйтесь, сейчас или никогда. Имперцы перебросили подкрепление. Два флайера сбили с крыши. Наверное, кто-то из ваших все же прорвался на той стороне. Но еще три борта приземлились. Это от сорока пяти до шестидесяти бойцов. Остальные попытаются их задержать, потом отступят и взорвут внешнюю стену, но времени всё равно мало. Если сможем именно захватить управление, то вызовем подмогу, иначе нам в любом случае конец. Комментарии десантников были короткими, ёмкими и непечатными. Вы слышали его? Громогласно возвестил Азгор: "Победа или смерть! Это будет славная битва!" Победа или смерть, проорали в ответ Демондры и начали втягиваться в левый проход. Почему именно в левый, я понятия не имела, но на всех развилках командор вёл десантников очень уверенно, будто заранее знал, куда идти. Возможно, многолетний опыт по штурму имперских укреплений помогал ему найти верную дорогу. Во всяком случае, мне очень хотелось верить, что эта дорога верная, и все эти жертвы не напрасны. Иуля Димондром сосредоточенность, а стальным, кроме оператора, по старой схеме, воодушевление, бесстрашие и дерзость нагнал меня Эглэнг. "Берегись", крикнул кто-то из десантников. Я успела увидеть вспышку зарождающегося луча, понимая, что отпрыгнуть уже не успеваю, и полетела в сторону от сильнейшего толчка, прокатившись по полу и впечатавшись спиной и затылком в стену. Я несколько секунд пыталась проморгаться, а потом увидела рядом с собой смотрящего остекленевшим взглядом куда-то в бок рептилоида. Точнее, рядом со мной была только верхняя его половина, а нижняя так и осталась лежать позади, отрезанная боевым энерголучом. Крик застрял где-то в горле, так и не вырвавшись наружу. Перед глазами всё поплыло от застилающих их слёз, меня трясло. Вокруг шёл бой, а я просто не могла ни на чём сосредоточиться. Юля, ты цела, вставай, нельзя останавливаться. Асгор ухватил за руку и потянул вверх, заставляя подняться. Получилось это у него не слишком аккуратно и боль немного отрезвила, помогая прийти в себя. Мы пока живы, а значит, ничего ещё не кончено. Что там говорил Эхланг? Демондром сосредоточенность, остальным воодушевление, бесстрашие и дерзость. вперёд. И мы рвались вперёд, оставляя позади себя павших товарищей и защитников центра. Рвались, несмотря на боль и изнеможение, рвались в безумном угаре боя. Последнее, что я помню, это брошенная кем-то из отчаявшихся имперцев бара граната, рванувшаяся ко мне из гор. И наступила тьма.